Милюков, конечно, прекрасно понимал, что ни Штюрмер, ни кто-либо другой из министров не совершали измены, и каковы бы ни были недостатки премьер-министра, он оставался лояльным российским гражданином. Позднее в своих мемуарах Милюков признал это. И тем не менее он чувствовал за собой моральное право клеветать на невинного человека и бросать самые тяжкие обвинения в адрес правительства, ибо считал, что в настоящий момент всего важнее кадетской партии получить власть в стране, пока страна еще не погибла. На самом деле, Милюков способствовал нагнетанию революционных страстей не меньше, чем все действия, или, вернее, бездействие правительства. Резонанс от его выступления, привлекшего всеобщее внимание благодаря тому, что он говорил от имени самой значительной в России политической партии, еще более укрепила его репутация известного ученого. Было невозможно вообразить, чтобы человек его положение в обществе мог выдвинуть столь серьезные обвинения, не имея неопровержимых доказательств. Некоторые даже полагали, что союзники сообщили Милюкову дополнительные, уличающие свидетельства, которые он не пожелал огласить из соображений безопасности. Правительство запретило прессе печатать или комментировать речь Милюкова. Но этот запрет только усилил интерес к ней. Перепечатанное на машинке, размноженная на мимеографе и расклеенная по стенам, речь Милюкова распространилась на фронте и в тылу в миллионах копий. Эффект был разительный. Упрощавшая молва в народе и в армии гласила, член Думы Милюков доказал, что царица и штюрмер предают Россию императору Вильгельму. И чувства, которым дала волю речь Милюкова, сыграли важнейшую роль в февральской революции, первоначальным и единственно существенным мотивом которой было озлобление на предательское правительство. Но и последующие заседания Думы были для властей неутешительными. Шульгин, лидер прогрессивных националистов, заявил, что страна, два года храбро сражавшаяся с врагом, смертельно боится собственного правительства. Люди, которые бестрепетно смотрели в глаза Гинденбургу, затрепетали перед Штюрмером, и левые восторженно аплодировали этому монархисту и антисемиту. Единственным оратором, защищавшим власть, был Марков, известный как Марков II, закоренелый реакционер и патологический юдофоб позднее в эмиграции поддерживавший нацистов а в тот период получавший регулярные субсидии от Протопопова. Заседания, проходившие с 1 по 5 ноября 1916 года, отмечены нагнетанием революционного психоза, мощно ощущавшегося необъяснимого стремления к разрушению всего здания российской монархии. Эти чувства, давно уже разделяемые радикальной интеллигенцией, теперь захватили и либеральный центр, и даже просочились в ряды консерваторов. Генерал-адъютант Воейков, наблюдавший за происходящим из ставки в Могилеве, говорил о том, что массовый психоз проявился во внедрении убеждения о необходимости сломать и уничтожить нечто, тяготившее людей и не дававшее им жить». Другой современник писал в декабре 1916 года об осаде власти, обратившейся в спорт. Эти настроения пронизали все слои общества, о чем говорит поведение даже ближайших родственников царя, великих князей, примкнувших к прогрессивному блоку. В конце октября, перед созывом Думы, царь провел несколько дней в Киеве с матерью и близкими родственниками, предостерегавшими его от влияния жены царя. Распутина. 1 ноября он принимал вставки великого князя Николая Михайловича, который не только был известен в обществе как историк-любитель, но и гордился репутацией самого радикального из романовых, этакого русского Филиппа Игалите. Он привез письмо царю, в котором умолял его избавиться от Распутина. Но он пошел дальше, затронув самый щепетильный вопрос о неблагоприятном влиянии императрицы. Ты доверяешь Александре Федоровне. Это вполне естественно. Между тем, то, что она говорит, тебе не есть правда. Она повторяет лишь то, что ей внушили. Если ты не властен отдалить ее от этого влияния, огради, по крайней мере, себя от постоянных систематических маневров, проводящихся через посредство твоей возлюбленной жены. Когда настанет час... А он уже близок, с высоты трона ты можешь сам сделать министров ответственными перед тобой и законодательными учреждениями. И сделать это просто, естественно, без давления извне и по-иному, чем достопамятный акт 17 октября 1905 года. Ты стоишь на пороге эры новых волнений, на пороге эры покушений. Поверь мне, если я так настаиваю на твоем освобождении от цепей, которые тебя опутали, то делаю это лишь в надежде спасти тебя и спасти твой трон и нашу любимую родину от непоправимых бед. Царь, не потрудившись прочесть письмо, переслал его Александре Федоровне, которая пришла в невыразимый гнев и потребовала удалить Николая Михайловича из Петрограда. 7 ноября царь принял великого князя Николая Николаевича, командующего Кавказским фронтом, который уговаривал его позволить Думе назначить кабинет министров. Невероятно, но даже объединенное дворянство, это вернейшая и крепчайшая опора монархии, приняло в Москве и Петрограде резолюцию, поддерживающую прогрессивный блок действительно трудно было найти сколь-нибудь значительного политического деятеля или группу даже самого крайнего консервативного националистского толка, не присоединившихся к общему требованию фундаментальных перемен в структуре и личном составе правительства. Штюрмер счел себя в праве не только из личных соображений, но и из интересов государственной безопасности потребовать роспуска Думы и ареста Милюкова. Однако он не нашел поддержки, на которую рассчитывал. Царь и министры были скованы страхом. В правительстве его сторону взял один лишь Протопопов. Остальные предпочли избегать резких мер. Царь не хотел идти на окончательный разрыв с Думой и надеялся все уладить, не уступая в критическом вопросе о назначении ответственного министерства. 4 ноября он послал с примирительными обращениями к Думе военного и морского министров. Александра Федоровна убеждала его держаться твердо, но царь потерял уже всякую волю. И вот вместо того, чтобы защитить своего премьер-министра от клеветнических обвинений, истинной мишенью которых был трон, он решил пожертвовать им и поставить на его место кого-нибудь более угодного думе. 8 ноября Штюрмер был выведен в отставку. Он так и не мог понять, что произошло почему его обвинили в измене, в которой он не был повинен, и почему царь не защитил его от ложных наветов. Вскоре французский посол повстречал его на улице, он понуро брел, всецело погруженные в свои мысли и ничего вокруг не замечая. Он скончался на следующий год совсем сломленным человеком. Думу воодушевила отставка Штюрмера, в которой депутаты видели пример и подтверждение того, что ни один министр, им неугодный, не удержится на своем посту. И новое назначение на освободившееся место Трепова, возглавлявшего Министерство путей сообщения, только углубило их уверенность. Новоназначенный премьер-министр по стандартам прежнего правительства, которое старческую немощь почитало залогом благонадежности, был человеком еще сравнительно молодым. Ему было 52 года. Происходил он из семьи с давними чиновными традициями. На новом поприще он решился не уступать Столыпину, как и тот, вполне уверенный, что Россия не может долей управляться без содействия парламента. И ради достижений своей цели он готов был пойти на весьма смелые уступки, сформировать приемлемый с точки зрения Думы кабинет, отказаться от практики принятия законов по статье 87-й, облегчить положение рабочих, а также нац меньшинств, евреев и финов. В частных беседах с думскими лидерами во время перерыва в работе Думы с 6 по 17 ноября он заручился их поддержкой при условии отставки протопопова. В первой половине ноября 1916 года царь практически уступил революционным требованиям. Окружающим он казался в те дни подавленным и безразличным. И если бы русские либеральные политики могли трезво оценить положение, они бы убедились, что по сути, если и не по форме, они в общем-то получили то, чего добивались. Изгнав без достаточных оснований Штюрмера, заменив его премьер-министром, сочувствующим программе прогрессивного блока, Не распустив мятежную думу, а предоставив ей возможность работать, царь сдался перед оппозицией. Но оппозиции, уже почуявшей запах крови, этого было недостаточно. Несмотря на все свои благие намерения, Трепов мало преуспел. 19 ноября, когда возобновились заседания думы, он обратился к ней с программной речью. левые предводительствуемые Керенским и чеидзе встретили его оскорбительными выкриками, и в течение 40 минут он не мог промолвить ни слова. Примечание. Гякин. Русская буржуазия. Страница 251. Самых крикливых и среди них Керенского и чеидзе Радзянко на 15 дней отстранил от работы в Думе. Когда порядок, наконец, был восстановлен, он произнес примирительную речь, весьма напоминавшую по духу и содержанию Столыпинские выступления в Думе. Он обещал положить конец беззаконию. Он просил помощи. Забудем старые споры, отложим распри. От лица правительства я прямо и открыто заявляю, что оно исходит из желания посвятить свои силы на совместную с законодательными установлениями положительную реальную работу. Обязанность патриотов не разрушать правительство, но укреплять его. Трепов воспользовался случаем, чтобы сообщить, что союзники пообещали России, Константинополь и Черноморские проливы. Но все его усилия были тщетны. Постоянно прерываемый и сбиваемый с толку, Трепов распинался перед аудиторией, не желавшей идти на примирение. Получив в жертву Штюрмера, она требовала теперь головы Протопопова. Когда Трепов закончил, слово попросил Пуришкевич. Приветствуемый социалистами, этот крайний монархист потребовал, чтобы правительство прекратило продавать Россию немцам и избавилось от Распутина и Распутинщины. На последующих заседаниях признаков охлаждения страстей тоже не наблюдалось. Радикальные депутаты, несдерживаемые, теперь уже почти никакими запретами, открыто призывали страну к бунту. Меньшевики и другие социалисты покинули Думу 2 декабря, когда прогрессивный блок единодушно одобрил отказ правительства принять предложение Германии о заключении сепаратного мира. Две недели спустя Керенский призвал население не подчиняться правительству. Не получил Трепов поддержки и при дворе. Императрица, боясь потерять свое влияние, интриговала против него. В письмах супругу она называла его не иначе, как «лжецом, заслуживающим виселицы». Николай на сей раз не внял советом жены и согласился с Треповым, что Протопопов должен уйти. 11 ноября он сообщал, что Протопопов нехорош и будет замещен, и просил при этом не вовлекать в это дело Распутина, целиком принимая на себя ответственность за это решение. Весьма обеспокоившись, Александра Федоровна телеграфировала супругу просьбу не предпринимать ничего до их встречи и на следующий день вместе с детьми отправилась в Могилев. На месте ей быстро удалось переубедить Николая Когда Трепов прибыл в могилёв получить одобрение кандидатуры преемника Протопопова, царь осадил его, заявив, что Протопопов все-таки останется. Даже угроза Трепова подать в отставку не заставила его смягчиться. Спиридович приводит этот эпизод как ярчайший пример влияния Распутина. К концу 1916 года все политические партии и группировки объединились в оппозицию к монархии. Впрочем, это было их единственной точкой соприкосновения. Ни в чем другом они не сходились. Крайне левых не устраивало что-либо меньшее, чем радикальное преобразование политического, социального и экономического устройства России. Либералы и либерал-консерваторы удовольствовались бы парламентской демократией. И те и другие, при всем их различии, вели речь об институтах власти. Крайне правые, теперь тоже примкнувшие к оппозиции, напротив, сосредоточили внимание на личностях политических деятелей. По их мнению, в российском кризисе повинен был не сам режим, а люди, стоявшие у кормила власти, а именно императрица Немка и Распутин. И стоит убрать их с политической арены, считали они, как все пойдет хорошо. Добраться непосредственно до императрицы было невозможно, ибо это означало дворцовый переворот, но некоторые монархисты полагали, что той же цели можно достичь, изолировав ее от Распутина. Зная страстную привязанность Александра Федоровны к старцу, легко было предположить, что разлука с ним сломит ее физически. А избавленный от пагубного влияния супруги Николай Примет здравые решения и уступит власть Думе Если же он не пойдет на это, можно будет назначить регента, кого-нибудь из великих князей, всего вероятнее николай Николаевича. Такие разговоры в ноябре и декабре 1916 года велись повсеместно в высших кругах, в яхт-клубе, посещаемом великими князьями, в кулуарах Думы и Госсовета, среди монархистов, в аристократических салонах, даже в Ставке в Могилеве. Повторялась ситуация марта 1801 года, когда заговор против Павла I, обернувшийся его убийством, был на устах всего петербургского общества. Распутин стал естественной мишенью для правых, потому что влияние на царствующую чету открывало ему доступ к министерским назначениям. Штюрмер, Протопопов и Шуваев, занимавшие ключевые посты в российской администрации, обязаны были своим возвышением именно Распутину. Правда, его протяж Штюрмер был заменен врагом Треповым, но при этом все понимали, что перебежавший дорогу старцу на удачную карьеру надеяться не может. Поговаривали даже, что Распутин вмешивается и в военные дела. Действительно... В ноябре 1915 года Распутин давал через императрицу стратегические советы Ставки. «Теперь, чтобы не забыть, — писала Александра Федоровна супругу 15 ноября 1915 года, — я должна передать тебе поручение от нашего друга, вызванное его ночным видением. Он просит тебя приказать начать наступление возле Риги. Говорит, что это необходимо» а то германцы там твердо засядут на всю зиму, что будет стоить много крови и трудно будет заставить их уйти. Ни Николай, ни генералы не обратили внимания на подобные советы. Распутину строго запрещалось появляться в Ставке. И все же тот факт, что малограмотный крестьянин свободно давал советы в военных вопросах, не мог не задевать за живое консерваторов. В царском селе... Его слово было законом. Распутин часто предрекал, что если с ним что-нибудь случится, Россию ждут новые смутные времена. Его посещали видения потоков крови, пламени и дыма, темные, никак разумно необъясняемые предзнаменования несчастий, действительно вскоре оправдавшиеся. Его предсказания беспокоили императрицу, заставляли еще ревностней защищать его от врагов, которые были в ее глазах врагами и династии, и России. Распутин упивался своим могуществом, его пьяные оргии, бахвальство и бесцеремонность становились с каждым днем все более вызывающими. Дам из высшего общества завораживала его грубая мощь, гипнотический взор и дар прорицателя. Распутин принадлежал к секте хлыстов, которые учили, что согрешая, человек уменьшает количество греха в мире. В его доме с вечными цыганами вино текло рекой. Впрочем, любовные подвиги, приписываемые ему молвой, были более чем сомнительны. Врач Вреден, осматривавший Распутина в 1914 году, когда того ранила ножом ревнивая подруга, нашел где-то родные органы пациента в состоянии, которое наблюдается у весьма пожилых людей, что заставило врача усомниться в его способности вообще вести половую жизнь. И он приписал это действию алкоголя и последствиям сифилиса. Примечание: архив Крыжановского. Бахметьевский архив, Колумбийский университет, Нью-Йорк. Вырубова отрицала слухи о половой распущенности, утверждая, что он был совершенно равнодушен к женщинам и что она не знает ни одной, имевшей с ним интимные связи. Поведение Распутина было столь вызывающим, потому что он ощущал себя стоящим над законом. В марте 1915 года шеф корпуса жандармов Джунковский осмелился доложить царю о том, что его агенты подслушали, как во время обеда в московском ресторане «Прага» Распутин хвастался, будто может сделать, что захочется с императрицей. В благодарность Джунковский был снят с должности и отправлен на фронт. После этого случая в полиции сочли более благоразумным держать порочащую Распутина информацию при себе. Листецы и карьеристы, ищущие повышение по должности, слались перед ним. Честным патриотом грозила немилость, если они вызывали его недовольство. Гучкова и Поливанова столько, сделавших для возрождения русских военных усилий после разгрома 1915 года, держали от двора на безопасном расстоянии, а Поливанову неприязнь Распутина стоило в конце концов, должности. И то, что бразды правления всей страны оказались в руках такого шарлатана, более всего оскорбляло чувство монархистов. Отношение царя к Распутину было двойственным. Он говорил про Топопову, что если сначала не принимал его во внимание, то со временем привык к нему. Впрочем, Николай редко виделся со старцем, предоставляя его императрице, которая принимала Распутина чаще всего в обществе Вырубовой. К Аковцеву в 1912 году царь говорил, что лично почти не знает этого мужичка, и видел его мельком, кажется, не более двух-трех раз, и притом на очень больших расстояниях времени. И все же царь не желал выслушивать никакой критики в адрес Распутина, считая это делом семейным, как он заявил однажды Столыпину, запрещая когда-либо впредь касаться этой темы. Семейным это дело было в том смысле, что Распутин будто бы обладал уникальной способностью затворять кровь и облегчать страдания наследника, болезнь которого оставалась вечной и неизбывной болью родителей. Дети в царской семье вообще были очень привязаны к старцу. Однако царь твердо стоял на одном «Распутин не должен касаться политики». К концу 1916 года у правящей Читы сложилось убеждение, что оппозиция, стремящаяся свергнуть их с престола, нападает на их избранников и друзей исключительно в силу принципа любой, на ком останавливался царственный выбор, каковы бы ни были его действительные заслуги, обречен подпасть под обстрел оппозиции. Но истинной мишенью была сама царская Чита. Что это именно так, царственным супругам пришлось убедиться на примере Протопопова, которого назначили как раз с целью угодить оппозиции, но едва лишь он вступил в должность, как оппозиция набросилась на него. Царица писала мужу, «Помни, что дело не в Протопопове или XYZ, это вопрос о монархии» и твоем престиже, которые не должны быть поколеблены во время сессии думы. Не думай, что на этом одном кончится. Они по одному удалят всех тех, кто тебе предан, а затем и нас самих. Когда радзянка пытался увидеть царя, что Протопопов сумасшедший, царь, усмехнувшись, заметил, ну, вероятно, с тех пор, как я сделал его министром. То же было и с Распутиным. Александра Федоровна и до некоторой степени ее супруг были убеждены, что враги обижают их друга только для того, чтобы задеть их самих. Влияние Распутина достигло высшей точки в конце 1916 года после неудачной попытки подкупить его. Думские лидеры, как известно, поставили Трепову условием сотрудничества отставку Протопоповым. Трепов сообщил Протопопову, что предпочел бы, чтобы он отказался от своего поста и возглавил Министерство торговли. Узнав об этом, Распутин решил, что это происки Трепова-Родзянка, и вместе с императрицей вступился за протопопова Протопопов остался на месте. Этот случай убедил Трепова, что пока Распутина не удалят, он не сможет исполнять своих обязанностей. Распутин брал взятки направо и налево, и это было известно. Один лишь протопопов платил ему ежемесячную субсидию в тысячу рублей из фондов департамента полиции. Решился и Трепов предложить ему отступного, чтобы раз и навсегда покончить со всеми взятками при посредничестве своего родственника генерала масалова который ходил в собутыльниках распутина он предложил ему двести тысячи рублей единовременно и постоянное месячное жалованиеье если тот вернется в сибирь и перестанет вмешиваться в политику распутин пообещал обдумать предложение сам же почуяв удобный случай расправиться с треповым и повысить свою репутацию при дворе сообщил обо всем императрицы. Для Трепова это было началом конца. И насколько престиж Трепова при дворе упал, настолько же возвысился престиж Распутина, ибо теперь он на деле доказал, что он есть тот самый неподкупный человек из народа. Неудачный маневр Трепова убедил врагов Распутина из правого крыла, что у них не остается иного выбора, как устранить его физическим. Заговор стал составляться в Петрограде в начале ноября, еще до провалившейся попытки Трепова, и в следующем месяце уже вполне созрел. В круг заговорщиков вошли люди из самого высокого петербургского общества, включая великого князя и супруга одной из великих княгинь. Центральной фигурой был 29-летний князь Феликс Юсупов. Получивший образование в Оксфорде, миловидный, несколько женственный, поклонник Оскара Уайльда, он отличался суеверным малодушием. Юсупов поначалу надеялся повлиять на Распутина в нужном направлении и с этой целью подружился с ним. Но, увидев бесполезность этого, решился на отчаянные меры, уверившись, что Распутин, помимо прочего, незаметно подпаивает царя наркотическими средствами и поддерживает связи с агентами врага. Мать князя Феликса, княгиня Зинаида Юсупова Эльстон, состоятельнейшая женщина в России, доход ее семьи в 1914 году составлял 1 миллион 300 тысяч рублей, что равнялось почти тонне золота, в свое время была дружна с императрицей и причиной их размолвки послужил как раз Распутин. Есть предположение, что именно она, склонила своего аполитичного сына к заговору. Однако более вероятно, что Юсупов действовал по наущению, имевшего на нее большое влияние 25-летнего великого князя Дмитрия Павловича. Любимый племянник царя и главный претендент на руку великой княгини Ольги, именно он внушал Юсупову мысль о преступной измене Распутина решившись убить Распутина, Юсупов стал искать сообщников. Примечание. Есть два описания очевидцев убийства Распутина. Пуришкевич описал события в дневнике. Спустя два дня после убийства и опубликовал на юге России в 1918 году. Эта версия была воспроизведена в Москве в 1923 году под названием «Убийство Распутина». Воспоминания Юсупова «Конец Распутина» вышли в Париже четыре года спустя. Из второстепенных свидетельств самым информативным представляется книжка Спиридовича «Распутин». Париж, 1935 год. Автор ее, жандармский генерал, был комендантом охраны государственной резиденции в Царском селе. Смотри также «Распутин. Воспоминания современников. Москва, 1990 год».